Трудное дело Предстояло совершенно новое дело – дележка помещичьей земли. Собрание происходило около чайной на траве. Председатель вынул из бокового кармана Френча часы и, посмотрев на них, сказал «Открываю собрание. Товарищи, землю будем делить не нынче, как хотели, а завтра, а нынче лучше столкуемся обо всех». Все разговоры стихли. Никто ничего не ответил. Чтобы разговору после не было», — сказал Федор. «Что ж, пущай!» — отозвалось нерешительно несколько голосов. «Делить будем не в собственность, а во временное пользование», — сказал председатель. «Чтоб на срок только», — нерешительно пояснил Федор, как бы не совсем уверенный в своем толковании, посмотрев при этом на председателя. Но, несмотря на толкование Федора, все загудели. «Это значит, воевали-воевали и опять насчет земли утерлись. А будь хотят!» Федор в затруднении переводил взгляд с председателя на мужиков и не знал, что ему делать. «Прежде хоть какая она ни на есть, а была собственность», — сказал Иван Никитич. «А теперь хочет уж и к этой подобраться». — Да, это дело неподходящее, — сказал Федор и отойдя от крыльца чайной, где стоял председатель, сплюнул. Потом подошел к мужикам. — Да это выходит, что работаешь, работаешь, а она все не твоя. Председатель стоял молча на крыльце и слушал, поглядывая то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, где больше кричали. — Теперь я говорить начинаю. — Слушать! — крикнул председатель. Все замолчали. Голдите, а чего, сами не знаете. Это делается для того, чтобы кулаки не могли скупить землю у беднейших. Беднейший может ослабеть, а кулак купит у него землю, а он опять гол, как сокол. А теперь, когда собственности не будет, беднейших разорить никто не может». Все опять замолчали. «Он бы рад скупить, ободрать бедного человека» сказал Федор, подходя опять ближе к крыльцу. А нельзя, потому законом запрещено. И он оглянулся за подтверждением на председателя. Это правильно, сказали нерешительно передние. Что ж, тогда так, видно, надо отозвались задние. Вот, скажем, у меня земля стала плохо рожать, говорил негромко Афоне Сидору. Ежели в собственность, Так я так и сиди, значит, на ней, пока мест не окалеешь, а ежели во временное пользование, то при другом переделе я опять свеженькую получу. Длинный, унылый Сидор, тяжело моргая, казалось, с усилием усваивал то, что ему говорил его приятель. Все, притихнув, слушали, что говорит Афоня. — Или, скажем, у меня на другой год рвы размоет, или кочки повыскочат, — сказал Сафрон. Тогда эту получай, а мне давай хорошую. Правильно, сказали все. Значит, собрание окончательно решило во временное пользование, спросил председатель, поставив стоймя карандаш на обшивку крыльца. Постой, постой, дай сообразиться, торопливо крикнул кто-то, а то сразу не разберешься. Все замолчали и стали переглядываться. Гляди, не попади, сказал сзади неизвестно кто. «Не согласны!» — крикнули тоже поспешно почти все в один голос. «Да, накошеляешь себе на шею, а потом распутывайся!» — сказал Федор, отходя опять от крыльца. «Я свою буду навозить, ходить за ней, а какой-нибудь лодырь, может, одного возу не вывезет, и ему через год перейдет моя навоженная, а я получай постную!» — сказал Иван Никитич. «К черту! Не желаем!» — закричали уже все. «В собственность давай!» Председатель стоял на крыльце и ни слова не говорил, спокойно глядя на мужиков, которые размахивали перед самым его носом руками и кричали, что их не обуешь, головы слава тебе, Господи, работают. — Воля ваша, берите в собственность, — сказал он, — только тут вы, пожалуй, промахнетесь. — А что? — спросил тревожный голос из середины толпы. — А то, что ежели получите в собственность, то сколько кому придется, столько и навсегда останется. А ежели во временное пользование, то можешь получать по своей потребности. Скажем, родился у тебя сын, получай лишнюю палку на него, или кто выписался из общества, опять дележка на всех поровну». Все замолчали. Федор опять придвинулся к крыльцу. «Ежели прибавится, тогда, что ж, надо подумать». Мало ли кто может уехать, не пожелает в деревне жить, сказал Фёдор, вот его землю и давай. Правильно, тут и раздумывать нечего, крикнули сзади. Значит, постановлено? Все хотели было согласиться, но сзади кто-то сказал. Это выходит какой-нибудь черт наплодит целую кучу ребят, а у меня для него землю оттяпают? Здорово! Они будут ребят рожать, а мы им землю готовить тоже здорово, послышался еще один голос.